Глава 7. Лайна. В избушке неясного происхождения Косарыл знает, где. Доброго дня, бабуля. Здоровья вам на многие лета. Расплылся в улыбке Торнсен. Я даже и растерялась. В смысле, он весь так преобразился. Старушенция засопела и заёрзала. Ну, здравствуйте, коль не шутите. Ответила она почти смущённо, но вскоре опомнилась. Чего пришли? добавила она сурово. Заблудились, моя бабуля, продолжал рассыпаться бисером студент. Пусти переночевать усталых путников. Что-то не похоже ты на усталого путника, справедливо заметила старушенция. Зрение-то у неё ого-го, даром, что на погосте ждут с цветами и музыкой. Так это же хорошо. вскликнул Торн с энжезнерадостно, будто не протопал 4 часа с полной загрузкой. Впрочем, что я знаю о его полной загрузке. Хорошо, что не совсем усталый, продолжал парень. Мне же ещё силы пригодятся, вдруг вы захотите меня как мужчину использовать. Надо же, какая самоотверженность. А как преободрилась бабулька, засопела прямо как выпьень перед нерестом. Дров я вижу вам нарубить надо. обломал её парень и бросил короткий взгляд на меня, дескать, вот видите, Лея Хольм, учите молодёжь плохому. Крыльцо огляжу совсем покосилось, наличники еле держатся. Так за одну ночь-то тут не управишься, смкнула свою выгоду старушенция. Торнсен снова бросил взгляд в мою сторону, на этот раз спрашивая моего мнения. Я еле заметно кивнула. Неплохо было бы оглядеться, понять, куда нас занесло, пока Сафинель будет выяснять, почему нас сюда занесло и выносить отсюда. Так мы задержимся ради такой приветливой хозяйки. А ещё у меня печка дымит, вспомнила приветливая хозяйка почуев дёрмовщину. Поможем, пообещал Кайрат. Золото, чистое золото, а не студент. Просто ценны ему нет в лесном хозяйстве. Она Тут карга обратила внимание на меня, будто одного раба на домника ей недостаточно, засомнительное счастье покормить её клопов. С другой стороны, тварей кормить под открытым небом тоже удовольствие условное. И она пригодится, уверил старушку Торнсон. Как женщина: полы помыть, кашу сварить, грибы насолить, тесто замесить. Впрочем, относительно теста я не уверен. Несло паганца, но в мою сторону он теперь не смотрел. Ощущала тонкость момента, когда одно лишнее движение и ты труп. Я настороженно вглядывалась в хозяйку лесных харом, лично у меня особа, которая живёт непонятно где, у жабаморда на выселках, среди тёмного-тёмного леса, доверия не вызывала. Опять-таки магические возмущения. По одной из версий тварей сотворяли ведьмы, необученные особи спонтанно магически одарённые. Случалось это не то в результате запрещённых ритуалов, не то в качестве побочного продукта жизнедеятельности. Магия требует выхода. Если не расходовать магический резерв до конца, сила застаивается и приводит ко всяким неприятностям и неудобствам. Прежде всего, избыток силы бьёт ниже пояса, поэтому маги, особенно юноши, весьма неразборчивы в связях. Поэтому мне в университете нужен был любовник. А уж если всё равно без него не обойтись, так пусть хотя бы польза от него какая-то будет. Конечно, я тогда не планировала уезжать из столицы и не предусмотрела, что могу оказаться в столь щекотливой ситуации. Я бы только посмотрела в сторону другого, как это тут же дошло бы до лея Гросса. Я же говорю, маги такие сплетники. Недержание языка имело ту же природу, что недержание штанов и неспособность усидеть на месте. В ниже пояса страдали оба направления. Избыток силы требовал её приложения, пробуждал жажду деятельности и звал на подвиги. Если у человека не было возможности слить магию в удобоваримой форме, то вокруг него начинали происходить странные вещи. Магия просачивалась сквозь оболочку носителя и иногда материализовалась во всякое, к месту и не к месту, чаще второе. В общем, я с подозрением поглядывала на старушку, которая не боялась жить одна в лесу полным тварей, а она с подозрением глядела на меня. Видимо, сомневалась в моём умении мыть полы. Конечно, я буду рада помочь. Уверила я, хотя вряд ли была в своём энтузиазме столь же убедительна, как Торнсен. Ладно, можете на чердаке устраиваться, выдавила бабуленция, но только чтоб без непотребств. "Не-не", заверила её я. У Торнсена внезапно случился паралич языка, или он всё же дал старушке шанс. Мы поднялись на чердак по скрипучей лестнице. Под Торнсеном она даже не скрипела, она стонала. Наверху было грязно и темно, толстый слой пыли можно было, пожалуй, использовать вместо перины. В дальнем углу стоял старый сундук с полуразложившимся хламом. Место для двух спальников было завались. «Вот здесь мы и будем жить половой жизнью», — вдруг подал голос студент, обводя рукой просторы, и до меня не сразу дошел смысл сказанного. «Совсем страх потерял. Нюх, совесть и чувство самосохранения». А ведь его ещё не настигла кара за мыть полы. В смысле, спать на полу, с чуть заметной улыбкой пояснил он, и на его щеках прорисовались скобочки-ямочки. Зубки прорезались, говорить научился. Не удержалась я, распинывая слой пушистой пыли, чтобы очистить место для рюкзака. А вы, наверное, думали, что у меня голова, чтобы зубами файерболы ловить, с усмешкой поинтересовался он. Вообще-то так и было, но я не стала давать Торнсону еще один повод для торжества. Мыть полы пришлось тряпкой и руками, руками и тряпкой. Перспектива спать по уши в грязи меня не привлекала, хотя какое по уши, если бы я легла в слой чердачной взвеси, меня бы накрыло пыльною волною с головой. Я знала пару простеньких бытовых заклинаний, с помощью которых расправилась бы с напастью в два счёта. Но если бабулька ведьма, она может насторожиться почуев скачок магического фона. Конечно, наше сторонцам появление у избушки сложно отнести к релаксирующим мероприятиям, учитывая многочисленное околонаучное барахло, навязанное на студента, как на последнего осла. Хм. Оборудование это дремучее, как лес вокруг, бабулька вряд ли опознает, но я бы на её месте с такими гостями держала ухо востро, как грибнирогий жутка нос на кладке. Пока я еле ползая осенние мухи в духоте чердака выметала пыль, чихала и отмывала тёмные от времени доски, снаружи слышался бодрый стук топора. Я задумалась, что еще можно было бы взять с собой, раз уж у Торнсона еще столько сил осталось. Чисто академически задумалась, потому что практической ценности эти идеи не представляли. Теперь я его уже ничем загрузить не смогу. Кроме гранита науки. А это, кстати, неплохая мысль. За неимением Сафониэля придется пользовать Торнсона. Вынос мозга — вполне конструктивный способ слить избыток силы. Пока вокруг меня твари не заколасились, а Торнсен сегодня напросился, и вчера тоже. Да он весь год только и делал, что напрашивался. И вот наконец он весь к моим услугам. Куда он сбежит с этой крыши? К бабульке под бачок, с тварями свежим воздухом подышать. Второе дыхание наполнило мои лёгкие, и работа заспорилась. Я распахнула единственное на чердаке окно и оттёрла пот с лба. Солнце потерялось за кромкой леса, и хотя небо над головой оставалось голубым, жара слегка спала. Я подвязала узлом рубаху, которая постоянно норовила вылезти из штанов. Жилетка была скинута ещё раньше. Площадь очищалась от скверны, чердак, наполнившийся чистотой и светом, показался даже уютным. Я огляделась, протёрла отжатой тряпкой узенький подоконник, но только грязь размазала. Пора менять воду. Я взяла ведёрко и попал зла вниз по скрипучей лестнице. На улице с топориком разминался Торнсен, по случаю жары без рубашки. Его мускулы играли тяжёлыми тяжами. Ну, да, как-то же он пёр гору у себя на спине. Колон взлетел вверх, демонстрируя великолепную переднюю зубчатую мышцу и тугие кубики пресса. Судя по скорости, с которой рядом с ним росла гора дров, он поставил целью обеспечить бабульку дровами на пару лет. Хотя куда ей столько, она столько и не проживёт. Хотя с таким характером, может, и проживёт. «Девонька, а когда ты кашеварить-то начнёшь?» прошелестела бабулька. «Есть-то уже пора!» И правда. Я тоже почувствовала, что пора. Но варить я умела только зелье, потому что для них вкус не важен. Я уже рот открыла, чтобы поинтересоваться, чем перед нашей гостеприимной хозяйкой провинился её желудок, но меня отвлёк глухой бух и ах студента. Парень прыгал на правой ноге, вцепившись в левую. Калун валялся на земле. Торнсен, когда такая громадина, как вы, прыгает, вокруг случается землетрясение. Я поспешила, чтобы оказать первую помощь потерпевшему. Сядьте и дайте свою ногу. Он сел на колоду, но ногу не отдал. Я опустилась перед ним и протянула руки. Он поматал головой, поднял взгляд и тут же перевёл его на стопу, и снова на меня. "Куда ты на уровень груди и даже ниже?" "Живой?" задала я вопрос, поднимаясь. "Кровь из ноги не хлещет". Парень заткнулся, скорее всего, просто уронил колун на ногу растяпа. Торнсен поматал головой, потом, одумавшись, покивал, глядя мне в центр корпуса. С кем вы там общаетесь? Поинтересовалась я и тоже опустила взгляд на то место, где была подвязана рубашка, ниже которой виднелся голый живот. Ой, я торопливо поправила одежду под цепким взглядом студента. Перед сном сдаёте технику безопасности при общении с колющими предметами, уведомила я студента строго. Он кивнул. А пока Вы временно отстраняетесь от работ с колющими инструментами и отправляетесь на кухню к режущим. Решила я разом две проблемы. Он снова кивнул. Что сидим, чего ждём? Хозяйка сказала: "Есть уже пора". Напомнила я и пошла за дом, где на крохотной делянке росли три овоща в пять рядов. Вылила грязную воду, набрала из колодца чистой и пошла в дом. Внутри слышались голоса старушки и Торнсена. Я поднималась из сеней на чердак и пыталась избавиться от пристального взгляда студента, который засел в памяти, и картинок выпытывания у него положений техники безопасности в положении сверху. Я встряхнула головой, эдак много до чего можно додуматься, от избытка-то магии, срочно на подвиги. Я домыла подоконник, протёрла наново пол, расстелила спальник справа в дальнем углу, справедливо полагая, что кто успел, того и место. Перед глазами возникла другая картинка, как я провожу рукой по этой воплежуть её подери рельефные зубчатые мышцы. Привидится же такое посреди белого дня. Я прогуляюсь до леса, а вось грибов соберу. крикнула я в дом и подхватив счётчик отправилась собирать информацию. Да, грибы это конструктивное решение. Я повесила неподалёку от полянки с домом многоэкономичный поисковый маячок и углубилась в лес. И практически сразу наткнулась на характерный след с четырьмя острыми когтями, впившимися во влажную почву. Косорыл, косорыл знает где. шотчик наткнулся на полноценную взрослую особь которая оставила этот след менее недели назад я смотрелась в лесу начинало темнеть завтра завтра с утра вытащу торнсена на практику а пока есть уже пора